Глава 18. Линда. Как говорил Анатолий Папанов, как говорит наш дорогой шеф, если человек идиот, то это надолго. Как же мне хочется поскандалить. В какой момент Рогнар пустил всё на самотёк? С какой радостью он решил довериться своим вампирам? Тут же вор на воре и вором погоняет. Немыслимо. Две недели я изучаю этот мир практически с нуля. Параллельно взялась и за княжеские документы. Я читала, считала, сверяла, сводила дебет с кредитом, и у меня ни черта не сводилась. Если честно, то, мягко говоря, я просто офигевала от реального положения дел в государстве и делала соответствующие выводы. Как князь вообще сводит концы с концами при столь вялом управлении? Тут пора объявлять о суверенном дефолте? Но умом понимая, что это чревато глобальными катастрофическими последствиями, Это не матушка-земля. Децентрия, магический мир, поделенный на светлых и темных вампиров со своими принципами, нравами и правилами. Здесь, если ты слаб, тогда не важно, кто это будет, вампир либо целое княжество, то тебя сожрут и не подавятся. Я даже представить не могу, как помогу князю. У меня нет подобного опыта работы. В государствах решения принимают и выходы из проблем ищут целая команда профессионалов. А я одна. И то у меня профиль другого рода. Но раз я взялась за эту работу, то стоит начать с малого. Во-первых, я нашла опись имущества княжского замка аж 400-летней давности. Итак, нам нужна свежая опись всего имущества. Сравним со старым документом, если что, вопросы зададим, куда и что пропало. Во-вторых, у князя накопилось нереально много счетов. Ювелиры для украшений князя и всех придворных завозят камни драгоценные, золото с медью и не оплачивают сразу счета. Счёт приходит в княжескую канцелярию и становится на очередь на выплату. Но в казне денег мало, и расходуются средства только на самые важные нужды. При этом аппетиты на роскошь не уменьшаются. Из какой такой радости прихоти придворных должна оплачивать казна? Она не для этих целей существует на минуточку. Итак, записала себе пометку, чтобы ювелиры предоставили мне подробный отчёт и обязательно с картинками или фотографиями посядку до них тут фото. созданных изделий с датами и именами тех, кто делал заказ. «Посмотрим, кто тут деньгами государственными направо и налево раскидывается!» — скривилась, когда вспомнила подаренные князем украшения. «К черту цацки! Будут деньги, будут шелка, меха и бриллианты. А сейчас все, что ни древнее, ни фамильнее, ни супер-пупер редкое и недорого сердцу, пойдет во благо княжества. И пусть хоть одна вампирская морда тявкнет. Клыки выбью». То же самое касается и пошива одежды. Ткани поставляются в замок по катастрофически сумасшедшим ценам. Это либо ткани какие-то нереальные, либо поставщик охреневший. Но в любом случае долги надо выплатить и посмотреть, кто, что и сколько на себя любимую и любимого шьет. Про обувь та же песня. Скажу вам по правде, обувных дел мастер делал здесь великолепные туфли, сапожки и прочую обувь. На земле обуви подобным качеством не хватило бы на всю жизнь. Честное слово. А учитывая еще магию, одежда и обувь в специальных гардеробных комнатах сама очищается, гладится и освежается. Это вообще шик и блеск. Можно один раз гардероб нашить на одну морду, и пусть носят, и жизни радуются. А новые только по заслугам. Или за личные кровные, а не за счет государственных средств. Нет, ну, князь, широкой души вампир. Развел дармоедов. Украшения, одежды и обувь за счет казны. Да в моем мире все короли со смеху бы померли. Отома смотрела отчёты по кухне. Жрали тут тож с размахом. Покачала головой и внесла в список заметки, что необходимо пересмотреть питание вампиров. Будем вместе с главным поваром и князем составлять новое меню. Пока придётся экономить и вычеркнуть из меню деликатесы. Нет, вампиры точно не слышали выражения о том, что экономика должна быть экономней. Придётся им срочно запомнить эту фразу. Ещё наткнулась на любопытные документы. Капитал придворных князей Капитал некоего господина вампира Александра Шармеха 100 лет назад оценивался в 30,5 млн золотых. Капиталы ещё нескольких важных государственных лиц тоже меня удивили. А где новые светиния? Вот что? А годовых отчётах и сведениях о личном имуществе не слышали? А если у них на сегодня капитала те же и даже больше, тогда у меня зреет два вопроса. Откуда у них столько бабок? И почему в казне нет бабок? Дальше Просмотрела еще документы. У князя есть антрацитовый рудник, но он требует серьезных вложений и модернизации. Имеется сахарный завод, бумажные, текстильные и другие фабрики. Но нет сбыта. У него есть имения, которые должны приносить баснословный доход. Заброшенный и неразвитый животноводство и рыболовство. Судоходство и верфи в плачевном состоянии, опять же, нужны вложения. Армия плачет горючими слезами. Хорошо охраняется лишь замок. Единственное, что действительно прекрасно и на должном уровне развивается, так это образование магии и наука. Тут я не могу ничего плохого сказать. Но ведь это капля в море. А как же простые люди, точнее, вампиры? Обычные жители княжества. Как им приходится жить в условиях надвигающегося кризиса? Хотя почему надвигающегося? Он уже пришёл и сел на княжество Рангерхельм с своей огромной задницей. Нашла письма и от банкиров Эти толстосомы возмущены положением дел. Вампиры не возвращают кредиты, акции падают, они просят и требуют от князя сделать хоть что-нибудь. Представляете уровень моего бешенства? Рагнар мне золотые горы обещал, а по факту вёл в заблуждение. Помимо тотального обнищания княжества, имеются ещё и напряжённые отношения со светлыми. С ними тоже нужно что-то делать? У меня голова пухнет, и зла не хватает. Хочется топать ногами, рычать и откусывать всем попавшим под горячую руку головы. Ну я всё же нахожу в себе силы взять себя в руки и начать думать. А думать надо всем вместе. В смысле, нужно собрать совет и устроить головомойку, а потом мозговой штурм. Ну и начать проверку, конечно. Да, чтобы на совете все важные вампиры смотрели на меня без насмешек, лучше начать показывать себя и свои намерения сразу. Итак, самое первое дело. Опись севого имущества в замке. Второе дело Пусть все мастера, работающие в замке, отчитываются за последние 3 года о своих работах. Кому, за сколько, в каком количестве и кто платил, сами ли казна. Третье. А почему все эти богатеи с миллионами, по официальной версии, не платят Рогнару налоги? Или быть может, мне не дали эти документы? Так, третье узнать, что мы имеем от богачей. А если ничего сейчас не имеем, то нужно по Иметь. Восклицательный знак. И как только его поставила, двери распахнулись и вошел в мой покой князь. Судя по его бешено-горящим алым светом глазам и судорожно сжимающимся челюстям, мою кандидатуру в качестве управляющей княжеством великие и жутко умные мужики встретили в штыки. Ха, нисколько не сомневалась. «Очевидно, все прошло очень э, огненно», — смыкнула я. «Невероятно. Я и не думал, что мои сподвижники, мои соратники настолько закостенели и забурели». что не желают менять что-либо в делах государства. Пылко произнёс Рогнар, меряя комнату широкими шагами. Судя по тем документам, что я изучила, ты вообще ничем не думал. Уж прости за прямоту и не обижайся. У тебя тут такой бардак, что я не знаю, сможем ли мы хотя бы за 100 лет всё разгрести. Мужчина тяжело вздохнул и как-то нервно засмеялся. «Я знаю, что бардак для того тебя нашёл и нанял, чтобы ты разобралась во всём и навела порядок». Сказал он так, словно я какое-то божество, что одним щелчком пальца всё нормализую. «Ты меня нашёл, но не нанял. Если забыл, то ты меня похитил и шантажом нанял. Не смогла ни кольнуть его истиной». Засмеялась, наблюдая недовольство на его лице. «Да, княжа, правда тётка уродливая». Это вам не ложь с ее красивостями. «Вот, не будем терять время», сказала князю и протянула ему намеченный план действий. «И, кстати, контракт скоро будет готов?» «Скоро», кивнул вампир, беря из моих рук исписанный лист. «Инвентаризация? Отчеты от...» Он поднял на меня недоуменный взгляд и спросил. «Но зачем?» «Нет, я его сейчас стукну». Я встала из-за стола и обошла вампира по кругу, заложив руки за спину. — Затем? Что ты развел, дармоедов? У тебя в замке все живут за твой счет, точнее, за счет твоего народа. Ты вообще в курсе, что вся ювелирка, которая стоит баснословных денег, оплачивается из казны? Просто пришла к ювелиру какая-то придворная дама, заказала себе корону в три яруса из золота, бриллиантов и крупных самоцветов, а к ней еще полмиллиона цацок, и за всю эту роскошь платит не сама мадам. Не её покровитель, не любовник, не папик, а ты. Мой указательный палец оказался на груди Рагнара. Всё не так, Линда. Вздохнул князь и взял мой пальчик в плен своей руки, мягко сжал. Есть лимит, который позволен придворным. Ли используй. К чёрту лимит, всё халява кончилась, взорвалась я и забрала свой палец. Хочешь навести порядок в стране? Начни с себя и своего окружения. с этого дня начинаем экономить и считать каждую монетку. Увидела на его лице тень сомнений. "Рагнар, нежелание уступать в малом может обернуться потерей во многом", воскликнула я. "Ты понимаешь, что все будут возмущены и недовольны". Вдруг с предвкушающей улыбкой поинтересовался вампир: "Всех недовольных представим к работе", фыркнула я. В гостинице, где я работала, когда поднимала её на ноги, Тоже все возмущались и говорили, что я занимаюсь фигнёй, и менять ничего не нужно. Всё и так зашебись. Ничего не зашебись. Согласен. Только прошу об одном. Моих друзей сильно не тряси. Произнёс он мягко. Начинается. Рогнар, ты же умный мужчина. Ты сам прекрасно знаешь, что стоишь очень высоко и стоишь ты один. Всегда один. Твой венец князя это твоя окова. И все твои якобы друзья Они не друзья, потому что если тебе придется делать выбор в пользу друга или в пользу государства, ты, как хороший правитель, выберешь свое княжество. Вампир прекратил улыбаться, его лицо ожесточилось, взгляд потемнел и потяжелел. Твои слова, Линда, как пощечина, приводящая в чувство. Тихо, но невозможно тяжко, произнес князь. Я кивнула и сказала одну восточную мудрость. Добротная плеуха, отвешенная в нужный момент, заменяет как минимум... Три добрых и мудрых совета. Ты слишком умна, Линда. Мне уже стоит тебя опасаться? Снова засмеялся князь и добавил: Всё понимаешь, всё знаешь. Я сложила руки на груди и произнесла с улыбкой: Эх, Рогнар. Всё знают и всё понимают только дураки да шарлатаны. А нам с тобой придётся понимать столько всего, что поседеем довольно быстро. У меня есть зелье для изменения цвета волос, сказал князь. А потом он встал серьёзным и дочитал мой список первоочередных дел. Покачал головой, вздохнул наигранно и горько со словами: "Даже кухню на уши поставить решила". Я лишь развела руками: "Что поделать?"